Глава 51. Не очень многоцветная радуга. Трагедия Макрунов и негодование, последовавшие за ней, стали громадной неприятностью для команды Ко и ее компании «Хэштег Радужная Британия». А вот для острова Радуги все вышло наоборот. Внезапная волна антигейской риторики в социальных сетях и несколько более приглушенно в широкой прессе подействовала на программу в общем и целом положительно. Остров любви к скандалам привык, он вечно поляризовал публику и заполучал в равной мере и презрение, и обожание. И потому, когда «Остров Радуги» попал под раздачу у тех, кто либо счел, что этот новый подход с опорой на спектр слишком ПК, политкорректен, либо питал предубеждение к тому или иному участнику, Хейли отнеслась к этому открыто, упиваясь возникшему программы статусом флагмана новой инклюзивности. Чудовищный случай с Макрунами и последующий антигейский всплеск вроде как придал острову Радуги гаистности и культурной значимости, как никогда прежде. Народ нужно было поддерживать в их принятии Радуги. Программа стала не только развлекательной, но и влиятельной. Беда у Хейли была одна. День ото дня росла опасность, что второе растет все больше в ущерб первому. И вот почему. Да, солнце. Горячие тела и бухло оставались в кадре. Все как раньше. А вот сексуальная интрига нет. Исчезли непрестанные стыковки и перестыковки предыдущих сезонов. И неистощимое желание у большинства островитян, особенно у мужчин, узнать поближе как можно больше представительниц противоположного пола. Ревности, предательства, романтические драмы, отвержений, и завоевания перестали быть обязательными сюжетами. А причина очевидна, и Хейли, конечно, имела ее в виду, пока шел лихорадочный отбор небинарного состава участников для программы. У «Островитян» оказалось попросту слишком мало вариантов выбора. Стартовый состав был таков. Одна гетеросексуальная цис-женщина Джемайма. один гетеросексуальный цис-мужчина Джонатон, одна гей-цис женщина Мария, один гей-цис мужчина Фрэнк, одна транс-женщина лесбиянка, нравится девочке Буря, один транс-мужчина гей, нравится мальчики Себастьян, одна гетеросексуальная транс-женщина, нравится мальчики Вероник. Один гетеросексуальный транс-мужчина нравится девочки. Рок. Один биологический мужчина, небинарный, гендерквир, сексуальный интерес к людям с любым и никаким гендером. Лето. Одна биологическая женщина, небинарная, гендерквир, сексуальный интерес к людям с любым и никаким гендером. Кан один человек – интерсексуал, определяющий себя как мужчину, э, сексуальный интерес к людям с любым и никаким гендером «Руперт», один человек – интерсексуал, определяющий себя как женщину, э, сексуальный интерес к людям с любым и никаким гендером «Флора». Один биологический мужчина, асексуал-аромантик, э, без сексуальных чувств или склонностей и без всякого интереса к романтическим отношениям «Уинстон», Одна биологическая женщина, а сексуалка, а романтичка, без сексуальных чувств или склонностей и без всякого интереса к романтическим отношениям, Дакота. Набор самоопределений получился, очевидно, красноречивым и занимательным. И большинство их ни разу прежде в массовой культуре толком представлены не были. Социальный коктейль вышел завораживающий, и первые несколько дней сложились поразительно интересно. Программу воспели и с общественной, и с культурной точки зрения, как настоящий успех, и никаких сомнений не оставалось, что практически вся аудитория в первый же час показа узнала о размахе и многообразии человеческой радуги больше, чем за всю предыдущую жизнь. Как и Джимайма с Дженатоном, единственная гетеросексуальная пара. Они, что неудивительно, были самыми непосвященными во всевозможные тонкости и особенности аббревиатуры, которая, к их изумлению, расширилась до ЛГБТКИАПК+. Лесбиянки, геи бисексуалы-бисексуалки, транссексуалы-транссексуалки, квиры-интерсексуалы-интерсексуалки, асексуалы-асексуалки, пансексуалы-пансексуалки, полиаморы-полиаморки и прочие. Хотя, конечно, по этому поводу полного консенсуса у островитян не было. И в развлекательной игре у костра лишь у троих значение всех букв отлетало от зубов без единой запинки. Большинство притыкалось на последних четырех – интерсексуалы, асексуалы и аромантики, пансексуалы и кинки. Кинг – человек с экзотическими сексуальными склонностями и интересами. Справедливости ради стоит отметить, что все хорошенько нализались. Еще одно преимущество нового стиля в острове Радуги состояло в том, что снялась загвоздка старого острова любви. Теперь не надо было силиться различать шаблонных Барби и Кенов, поскольку новые островитяне все по-своему привлекательны, не все поголовно подпадали под типовые нормы острова любви. Транс-женщина в бикини обычно смотрится совсем не так, как цис-женщина в бикини. Сверх того, волосы на теле или даже на лице у некоторых островитян, определяющих себя как женщин, вообще показывали по телевизору впервые. Прежде за всю историю острова не случилось ни единой волосатой женской подмышки. Еще точнее, не случилось ни единого одинокого волоса ни на какой части тела ни единой участницей программы за вычетом безжалостно выщипанных и подрисованных бровей и вечных струящихся локонов. Однако способность различить кого бы то ни было в аморфном стаде барбифицированных и кентастических среди степфордских островитян вовсе не означала, что те, кого вы различили, вам нравятся и на новом острове радуги возможности для составления пар как вскоре стало понятно сильно урезаны прежде на острове любви уравнение складывалось простое любому парню нравились практически все девушки а каждой девушке нравились хотя бы некоторые парни на острове радуги удовлетворение получалось далеко не по всем параметрам после первых трех серий Хейли составила схемку стыковок, и смотрелась она мрачновато. Джемайма не пропёрлась под женатону и ни по кому другому. Без вариантов. Джанатон пропёрся под Джимайми и по Марии. Без вариантов. Мария вполне пропёрлась под Джимайми и до Коте, Без вариантов. Фрэнк, отродясь, такой пестрой компании не видал. Без вариантов. Буря вполне проперлась по Марии и Каан. О, один вариант. Себастьян проперся по Фрэнку и Руперту. Один вариант. Вероник проперлась по Каан, Флоре и Дакоте. Два варианта. Рок проперся поджимаями Марии и Флори. Один вариант. Лето пойдет на все. Один вариант. Каан пойдет на все. Три варианта. Руперт проперся покаан и Себастиану. Два варианта. Флора проперлась покаан и Вероник. Два варианта. Уинстон без вариантов. Дакота без вариантов. При первой стыковке сложились всего две шаткие пары. Все остальные основывались на дружбе и целесообразности. «Остров Радуги» восхваляли как культурный эксперимент, но романтическое реалити-шоу из него получалось в итоге никудышное. И к тому же после изначально доброжелательного и любознательного общения в группе постепенно возник тревожный раскол. Джемайму с Джанатоном все больше отчуждали. Возможно, Хейли проделал это сознательно, Может, просто совпадение, а может, дело в культурном механизме, однако двое гендерных гетеросексуалов на вилле вскоре оказались самыми консервативно настроенными участниками. Попросту не настолько свободными в своем мышлении и политическом, и сексуальном, как все остальные. От недостатка лингвистической чуткости и от неспособности чтить местоимения они вечно попадали в просак. Особенно Джинатон постоянно переспрашивал трансостровитян об их гениталиях, что все остальные островитяне считали неприемлемо хамским. Но то, что островитянам, которым приходилось жить с Джонатоном круглосуточно, казалось нечутким, а многим зрителям реакционным, другие считали искренними вопросами парня, провинившегося лишь в том, что он растерявшийся белый гетеросексуал в мире, который совершенно переменился и никто Джонатона не просветил. Все эти послышались голоса, заявлявшие, что Джимайму с Джонатоном травят. Контрголоса заявили встречно, что отчуждения, которое, «дж, дж как стали именовать совокупно Джимаему с Джонатоном, ощущают среди подавляющего большинства ЛГБТК и АПК+, всего лишь то же самое, что люди ЛГБТК и АПК+, переживают в окружающем мире постоянно. В этих контрзаявлениях слышался смутный отзвук Шаденфройда, что подлило масло в огонь возражений у клики, считавшие, что «дж-дж травят». В отсутствии секса и флирта островитяне располагали богатыми возможностями для разговоров, и хотя политически островитяне ЛГБТК и АПК+, ни в какой мере не были однородны, они разделяли базово либеральные взгляды. День за днем дж-дж терпели поражение в любом споре, выглядели усколобым и, если честно, чуточку тупым меньшинством. Практически ничто не могло сыграть лучше на руку Англии на выход и их параноидальной версии королевства, где нормальные люди окажутся париями и общественно, и культурно. Интернет вдруг затопило мемами и новостными постами, в которых людям сообщалось, что если они хотят знать, как будет смотреться королевство завтра, им всего-то нужно сегодня посмотреть остров Радуги. Островитяне этот намек, казалось, подкрепляли. В одном разгоряченном разговоре у костра всплыло, что единственный из всех на вилле, кто подумывает голосовать за английскую независимость, это дж, -дж». Джанатон собирался определенно, а Джимайма, возможно, все остальные островитяне были за единое королевство. Томи Черп и Ксавье Аррон, проталкивая свою программу хэштег «Британия красная, белая и гордая», с трудом сдерживали ликование. А команда Ко погрязла в отчаянии. В попытке дать голос небольшим, маргинализованным группам в обществе «Остров Радуги» ухитрился подкрепить миф о том, что эти группы имеют непропорциональные привилегии и, более того, располагают властью.